Я согласен, торопливо кивнул пророк. Он открыл дверь, вышел из спальни и шумно потребовал стражу. Пользуясь моментом, Илона пояснила другу с детского сада, что Нэд жив, что ему удалось бежать и что он обязательно придёт им на выручку, надо только потянуть время. Валерка ласково гладил её по плечу, обещая мужественно терпеть любую боль, пусть только скажет, что она. Илона с ним, Нэдом, нелюбовники. Благословенная невеста возвела глаза к небу, бормоча сквозь зубы грязные армейские ругательства и покрылась самыми страшными словами, что они с Недом не любовники. На том и было заключено мирное соглашение. Когда их позвали, герои ленинцы пошли по лестнице вниз с города вскинутыми подбородками, по-семейному держась под ручку. Валера даже мурлыкал под нос нечто пионерское. Впрочем, в самой комнате пыток он быстренько заткнулся. Аршуба на пол вытолкнул доброхотных помощников из числа особо просветлённых, с наслаждением бросившись перебирать все эти ужасные клещи, пилы, иглы и цепи. Он очень долго определялся, но решил всё-таки начать с лёгкого. Лустрицкий и опомниться не успел, как оказался привязанным в кресле, где вместо сиденья прогнулась обугленная чёрная решётка. "А, я же всё плати перепачку вандал. Ано тебе больше не понадобится", хихикнул жерец, двигая под креслом железный поддон с сухими щепками. "У кого-нибудь есть спички?" "Извини, не курим", виновато улыбнулась Элона. прикидывая взглядом расстояние до ближайшего молотка дым сигареты навивает что-то в тему припомнил валера одна затяжка веселее думы курить охота а как курить охота но надо выбрать деревянные костюмы о чём это ты остановился аршуба на пол деревянные костюмы это гробы Иstacka i pesnya o zhizni, smerti i vybore. Groby, ha, groby это хорошо. В серьёзно интересовался бывший египтянин. В моё время к гробам относились очень серьёзно. Нет дороже и полезнее подарка, чем добротный от души сделанный гроб. А что дальше там в песне? Может быть, лучше я спою с самого начала. Хмм, как же там, а Как все мы весёлые бываем и угрюмы. Но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы, люди, люди. Илона зажала уши и так закатывала глаза, словно у неё беспросветно болели зубы. Томный Валерий Лустрицкий с присущим ему жеманством и лёгким прононсом Из-за всех сил старался подражать хриплому баритону Высоцкого. Получалась весьма своеобразная авторская версия. Однако жрицу Анубиса почему-то понравилось. После третьего выхода на бис Валерру прервал стук в дверь. Великий пророк, беда, сюда идёт белый рыцарь. Кто? недовольно буркнул мучитель. Нет, Гамильтон. У Ашубана Пула отпала челюсть в шивом бабшипултре. Дворцовый маг после наказания стоически страдал целых 3 дня. Хотя два из них демонстративно проведённых в постели были чистой воды симуляцией. Уж кто кто ощур знал, какими мазями и отварами быстро избавит собственную спину от болезненных последствий. К вечеру следующего дня о том, что он был порот, карлику напоминал лишь постоянный зуд поясницы. На утро и это место уже не чесалось. Но он честно провалялся в кровати целый день. На исходе третьих суток навестить больного заявился кронпринц собственной персоной. Ты плохо выглядишь, валет деликатно не заметил розовых щёк, хитрых глаз и бодрого вида лежащего мага. Э, ваше высочество, очень добры ко мне. Не сомневайтесь, завтра же я соберу все силы и буду счастлив служить вам как преданный пёс. Ну, Но... Что за уничижительный тон? Мы ведь друзья, правда? Лежи, лежи, не вставай. Кронпринц равнодушно позволил запечатлеть верноподданнический поцелуй на своей перчатке. Мама порой бывает неоправданно вспыльчива, но ведь мы с тобой не намерены обсуждать её поведение. У нас иные планы. И будь любезен, напомни мне, что нового ты узнал из песен Мальдарора? «Далеко ли мы продвинулись в наших исследованиях?» «Но, мой господин», — жалобно залепетал Щур, — «вы же знаете, я... я не мог». «Не уверен, что правильно тебя понял». «Королева дала мне столько работы, что у меня не было и часа передышки. Найти этого подлого надо Гамильтона с его бандой, отправить в вычисленный мир наших рыцарей, вернуть их оттуда с добычей. Все это занимает уйму времени и сил». Видимо, ты разучился меня понимать, вздохнул валет, плавным движением доставая плеть из-за глинища высокого сапога. Всадники вернулись не все. Добыча исчезла неизвестно куда. Приказы королевы так и остались не выполнены. Я не хочу давить на тебя, щур, но думаю, тебе лучше побыстрее учиться правильно отвечать на мои вопросы.